Глава седьмая. Гостиница «Золотого солнца». В Шатаден, как вообще во всех провинциальных городках, существовала своя знаменитая гостиница под вывеской «Золотого солнца». Содержателем ее был господин Бертран. В Париже В силу аксиомы, удачно применяемые к такой вывеске «Sol look omnibus» — «Солнце светит всем», залы трактира представляют самое пестрое общество, где встречаются, пьют, едят и толкаются без малейшего стеснения люди различных убеждений и различных партий общества. И все это делается потому, что они положили себе считаться друг другу незнакомыми. В провинции совсем иное дело. Там не принята подобная нейтрализация места, способствующая соединению двух кружков различных мнений. Глубокая демаркационная линия существует там на самом деле и совершенно разграничивает антагонистов. Бертран не любил такого разъединения, но демон корысти оказался сильнее его убеждения, так как посетители его гостиницы, принадлежавшие большей частью к разгульному кружку шатаденского общества, поглощали у Бертрана несметное количество трюфелей, пили шампанское, как воду, наедались до обжорства и расточали деньги до безумия, но не все в одинаковой степени, то он рассчитал, что полного равенства не только в породах и дарованиях, но даже в желудках и карманах на практике быть не может. Строго разграничив одних посетителей от других, он не хотел смешивать дворян с мещанами, разделяя их не в силу родословных привилегий, а на том основании, кто и в какой мере был выгоден его заведению. В одной и той же зале за одним и тем же столом могли встретиться и потомок древнего барона, и сын мясника, если они не уступали друг другу в истреблении петушиных гребешков и старого бургундского в пять франков за бутылку. Подобно рыцарю Фрамбуази, Бертран женился, но выбор его был счастливее этого благородного крестоносца. Госпожа Бертран была набожная женщина и неугомонная хозяйка, а Бертран – хороший гражданин и ревностный солдат национальной гвардии, был человек строгих правил и до крайности точный в исполнении своих торговых обязательств. Уверенный, что всех этих качеств слишком достаточно для охранения своей репутации от недоброжелательства злых людей, он под прикрытием этих добродетелей пустился на обман и мошенничество и, разведя огонь в своей печи, принялся в видах общественной пользы угощать самое разгульное общество под председательством маркиза Дескоман. Но вдруг... Оба кружка шатаденского общества, дворянство и чиновники, постоянно враждебные друг другу, как будто сговорились и перестали посещать золотое солнце. Это был единственный пункт, на котором совершенно согласились обе партии доселе, разъединенные кое-какими родовыми антипатиями, а главное – экономическими соображениями Бертрана. Содержатель Золотого Солнца не только потерял выгодные заказы на свадебные и официальные обеды, но даже всех своих городских нахлебников. И дело дошло до того, что каждая порядочная женщина считала за позор зайти в гостиницу, а кухарки набожно крестились, проходя мимо ее окон. И все это случилось потому, что в доме Бертрана поселились женщины легкого поведения. Таким образом, начав вести свою торговлю с благими намерениями, он не звел ее до позорного ремесла. Такова сила денежного искушения в наш положительный век. Бертран, как истинно нравственный человек, хотя многие сомневались в его нравственных принципах, Ужаснулся, увидев, что все порядочные люди его оставили, хотя он и не мог жаловаться, чтобы гостиница его опустела. Сначала он хотел было бороться с общим негодованием, не только оправдывая своих клиентов и клиенток перед общественным мнением и называя самые отчаянные выходки их шалостями, но даже старался оправдать их действия с точки зрения демократической свободы. Прикидываясь либералам Алялуи и Филипп, он извинял буйные ночные оргии потребностью эпохи, жаждавшей социального сближения сословий. Афинские вечера, на которых дамы забывали всякое различие пола, времени и лиц, пировавших с ними до утренней зари, он назвал «эмансипацией французской женщины». Цинические рассказы, пошлые анекдоты и тупые остроты неуклюжих шатаденских горожан он считал необходимым условием общественной жизни и признаком особенного образования новых поколений. Одним словом, по философии Бертрана, верхом человеческого счастья была бы та эпоха, когда весь мир обратился бы в одну огромную харчевню. Побывав раза два в улице Святого Лазаря и послушав там теорию социальной фаланстеры, он громко говорил, что сам Фурье признавал необходимость развлечений после труда и свободный выбор занятий, заключая из того, что трактирная жизнь есть лучшая реформа нелепых предрассудков семейного или монастырского аскетизма. Бертран особенно горячо восставал против ханжей и Тартюфов и опять потому, что находил их вредными интересам золотого солнца. «Будь что будет», — говаривал он часто, — «но истинно развитого общества без хороших кофейн и богатых гостиниц существовать не может». И убеждению своему он был так верен, как счетная его книга расходом буфета или цепная собака своему хозяину. В этой-то гостинице часто заседал маркиз Дескоман как президент вечерних пирушек и вождь шатаденского юношества, воспитанного по теории Бертрана. Здесь решались все вопросы относительно охоты, дуэлей, выбора любовниц, примирения партий и тому подобное. Сюда стекались все городские сплетни, так что в 10 часов вечера здесь можно было узнать все, что случилось скандалезного в Шатадёне. Но возвратимся к Людовику де Фонтаньо. С тех пор, как он оставил замок маркиза Скаман, в душе его прошло множество разнородных ощущений. Воображение бедного молодого человека так сильно разыгралось, что поглотило весь его досуг и все его существование. Раздраженная мысль его постоянно покоилась на печальном образе Эммы. Представляя ее горюющей, одинокой, оскорбленной в самых благородных ее чувствах, он хотел возвратить ей право на жизнь и счастье, И вот фантазией его угодно было подготовить ему увлекательную роль примирителя, посредника между разлученными супругами. Он желал сначала устроить домашний мир для Эммы, доказать ей свою беспредельную преданность, а потом явиться перед ней героем, достойным не только ее любви, но и признательности. Людовик заранее восхищался своим планом, и чем он был невероятней, тем лучше казался его мистическому настроению. «Я спасу Эмму», — повторял он сам себе, — «чего бы мне ни стоил этот подвиг». Не утверждаем, что плюдовик де Фонтаньо совершенно был чужд эгоистических побуждений, и чтобы подобная развязка была ему по сердцу. Во всяком случае, роль в эпилоге этой драмы, созданной его воображением, ничем не была хуже прочих двух. Но как же лучше приступить, думал Ледовик, к исполнению этого плана. Развивая одну мысль за другой, он предвидел бездну всевозможных препятствий. Прежде всего он боялся уронить себя во мнении самой маркизы, которая могла заподозрить его в заговоре с ее мужем. Это предположение тем вернее казалось ему с той минуты, когда Сусанна усомнилась в его искренней любви к Эмме. Он знал влияние старой кормилицы на маркизу и с этой стороны ожидал самой серьезной неудачи. Затем его беспокоило упорство или, лучше, черствость сердца самого маркиза Скаман. Людовик мало знал об отношениях его к жили, о его разгульных ночах в золотом солнце, но он угадал, что в характере его, радикально испорченным прежним образом жизни, было полное отсутствие нежных симпатий или добрых побуждений. Как эгоист, Маркиз не способен был оценить теплую привязанность Эммы – Как непременный член заведения Бертрана он не мог чувствовать наслаждения в семейной жизни. Как человек пустой и гордый, он не согласится искать примирение с бедной Эммой, которая нисколько не скрывала полного презрения к своему мужу, связанному с ней одним именем. За всем тем Людовик де Фонтаньо решился испытать счастье. Желая действовать на маркиза посредством его же друзей, он особенно рассчитывал на шевалье де Мангла как опытного интригана в подобных сделках. С этой целью Людорик нарочно пришел в гостиницу Золотое Солнце минутами двадцатью ранее назначенного времени для того, чтобы застать там наедине шевалье де Мангла, который ранее других являлся сюда на свидание со своими друзьями. Свежая и дородная девушка, исполнявшая в гостинице две должности — мальчика и кухарки, впустила и провела Людовика в комнату, смежную со столовой. Там он нашел старого шевалье. Демангла сидел в больших креслах. Перед ним стояла бутылка Мадеры, два стакана, лист бумаги и чернильница. Рядом с собою и довольно близко шевалье посадил госпожу Бертран. Муж ее в своем парадном наряде, белой куртке, таком же переднике и с поварским ножом за поясом, почтительно стоял у другого конца стола. Этот конгресс с важностью обсуждал карту ужина, на которой маркиз приглашал в тот вечер всю блестящую шатаденскую молодежь, давшего алье де Монгла полномочии распорядиться приготовлением. Совещание конгресса было очень оживленным. Шатаденский Вари, застигнутый врасплох, мог предположить только самые простые блюда, возмущавшие избалованный вкус достойного шевалье, который, соображая с торжественностью случая, желал бы поподчивать приглашенных самыми изысканными яствами. Напрасно Бертран придумывал всевозможные соусы, чтобы прикрасить пулярку, баранину, козленка и луарскую форель запасы, хранившиеся в его кладовой, шевалье де Мангла оставался неумолим в своем взыскательном требовании. И если бы жена Бертрана не приняла сторону почти совсем растерявшегося мужа, то ужин, вероятно, не состоялся бы по программе прихотливого шевалье. Надо заметить, что госпожа Бертран была уже не первой молодости. Между тем... В продолжение совещаний шевалье де Монгла, чтобы заглушить свои сожаления о несбывшихся надеждах на изысканный ужин, мало-помалу опоражнивал бутылку Мадеры. Само собой разумеется, что он, как истый представитель вежливости прошлого столетия, Поднося к губам своим стакан, каждый раз приглашал госпожу Бертран отвечать ему тем же, и та принимала эти предложения с изъявлениями самой наивной застенчивости. Что же касается до Бертрана, то, не обращая на него никакого внимания, шевалье де Монгла предоставил ему полную свободу перебирать между пальцами его колпа. Когда Людовик де Фонтаньо вошел в комнату, Бертран поспешно придвинулся к жене. Надо сказать, что нравственные правила его не допускали постороннее лицо быть свидетелем слишком нецеремонного обхождения с его женой. «Как вы попали сюда первый?» — спросил до Монгла, обращаясь к Людовику де Фонтаньо. «Одно только желание — поздравить вас со счастливой развязкой вашей дуэли с Дагискаром. — отвечал Людовик. — Я узнал по слухам, что вы остались живы, и мне приятно было увидеть вас, особенно после победы. — Черт возьми! Какое участие! — отвечал шевалье и нахмурил брови. Он подумал, что Людовик де Фонтанье более интересовался его дамою, чем его собственной особой. Людовик не понял его и заметил только несколько злую улыбку демонгла, совершенно поглощенного соображениями о предстоящем ужине и его замысловатой программой. «Ну, а месье Дегискар, — продолжал Людовик, — мне бы хотелось узнать, что его рано и как он чувствует себя после вашего удара. К сожалению, я не могу удовлетворить ваше любопытство, мой милый друг. Во всяком случае, я уверен что он теперь уже не смеется, да вряд ли и будет когда-нибудь смеяться, попробовав острие моей шпаги. «Как? Разве вы его тяжело ранили?» «Нет, но оцарапал порядком, так что он недели две пролежит в постели, да, может быть, с месяц просидит дома. Рана не опасна, она придаст его лицу бледный цвет и сделает его еще более интересным в глазах женщин». Разговор Людовика с де Мангла был прерван приходом новых гостей, приглашенных на ужин. Это были люди разных слоев общества и состояний. По костюму и выражению лиц одних можно было назвать «les d'industrie», всегда готовых поесть и попить на чужой счет, как бы это дорого не обходилось их самолюбию. Другие, более благовидные и приехавшие позднее, постоянно рисовались перед зеркалом, поправляя свои свежие прически и вертевшие дорогими брелоками на цепочках. Они обращались к Демангла несколько насмешливым тоном и играли каламбурами насчет его храбрости и того доброго старого времени, о котором он вздыхал, как пожилая дева вздыхает о своей юности. Был здесь и третий разряд собеседников, которые приглашаются в подобных случаях единственно для того, чтобы пополнить число посетителей и придать вечеру более шику. Их назначение ничем не лучше тех статуй и жерандолей, которые ставятся в залах для украшения домашнего комфорта. Наконец, В половине одиннадцатого явился сам маркиз, окруженный его избранной свитой. Впереди шла веселая жили, накрытая черным вуалем, из-под которого рассыпались мелкие кудри. В глазах ее, когда она отбросила вуаль, заметна была некоторая дерзость, вызывающая на откровенное объяснение слареткой, В ее манерах ежеминутно проглядывала самоуверенность женщины, которая отлично владеет знанием людских слабостей и применяется к ним с неподражаемым тактом. Голос ее довольно резкий, обличал привычку говорить в обществе ничем не стесняющихся крикунов. По ее бледному и вялому лицу можно было догадаться о бессонных ночах, проведенных Маргаритой в золотом солнце, и о внутренних разъедающих чувствах, которые только на время заглушались шампанским или истерическим смехом вакханки. Под этой маской нетрудно было рассмотреть и другие черты падшей девушки — притворство, соединенное с презрением к жизни — и глубокую апатию души, отданной в жертву одним животным наслаждением. Общество по знаку маркиза стало садиться за стол и сквозь растворенную дверь пахнуло запахом горячего ужина. Людовик, не видя возможности коснуться своего предмета, поспешил раскланиться с гостями, пожал руку маркиза Дескоман, шевалье и вышел. Он не хотел участвовать за самым ужином, извинившись тем, что время не позволяет ему долго остаться. Мы не станем рассказывать всех подробностей этого афинского вечера в Шатаденском захолустье. Они слишком известны. Долго за полночь в золотом солнце раздавались крики шумного сборища. Много было выпито вина, много было рассказано сальных анекдотов, много спорили и горячились. А под конец и госпожа Бертран присутствовала за общим столом по левую руку шевалье и жили сидела на коленях самодовольного и пьяного маркиза Дескаман. Людовик грустно возвратился домой, недовольный первым приступом к делу. Все, что он видел, далеко не отвечало успеху его предприятия. Разочарованный и несколько огорченный, он рано лег в постель, но долго не мог заснуть под веянием разнообразных впечатлений и тоскливой мысли о судьбе бедной Эммы. Между тем, как в золотом солнце бушевал разгул шатаденской аристократии, в замке маркиза Дескоман происходила другая сцена. Расставшись с Людовиком де Фонтаньо, Эмма предалась глубокому раздумью. Перебирая нить за нитью в событиях своей прошлой жизни и отделяя мечты от действительных происшествий, она с ужасом смотрела на прожитые три года и не видела ни одного светлого луча в будущем. Кругом ее была та нравственная пустота без цели и упований, в которой бесследно глохнут самые сильные натуры. Отнимите у Эммы ее старого друга Сусанну, и она осталась бы во всем мире одна, как запоздалая птица на осеннем поле, покинутая отлетевшим стадом. Изредка она еще являлась в светском обществе, но люди, как тени, мелькали перед ней, не потрясая ни одной живой струны в ее сердце. Любимым ее отдыхом была прогулка по темной роще, примыкавшей к замку. Здесь она часто просиживала за полночь, поверяя уединению и свои вздохи, и свои слезы. И вот... Среди этого одиночества и отчуждения от всего живого она случайно встретила человека, который понял и откликнулся на ее затаенные чувства. Людовик сам, не сознавая того, коснулся врачующей рукой старой раны, наболевшей в груди Эммы. Он не сказал ей ничего нового, но напомнил почти забытое и освежил ее Девственные грезы. Маркиза, как бы проснувшись от тяжкого сна, увидела, что есть другая жизнь, полная радостей, надежд и тех отрадных чайней, которых так давно и напрасно просила ее симпатичная душа. В таком раздумье, облокотившись на ручку широкого кресла, долго просидела Эмма на балконе. Она и не заметила, как перед ней потухла вечерняя заря и смолкло окрестное движение. Ни голос Сусанны, часто подходившей к Маркизе, ни холодный воздух не пробудили ее от забытия. Голова ее горела, пульс сильно бился, и воображение работало за все силы души. Пробило час ночи, и Эмма... Только по настоятельной просьбе Сусанны перешла в свою спальню и опустилась на холодную постель.